СМУТНОЕ ВРЕМЯ Глава первая. Борис Годунов. До Бориса почти царствовал Федор Иоанович, Но... Наконец его похоронили и стал царствовать Борис. Во время венчания на царство Борис сказал, «Клянусь, что у меня не будет ни одного бедняка». Он честно сдержал слово, не прошло и пяти лет царствования Бориса, а уж ни одного бедняка нельзя было сыскать во всей стране с огнем. Все перемерли от голода и болезней. По отцу Борис был татарин, по матери русский, а по остальным родственникам неизвестно кто. Но правил он, как полагалось в те времена, благополучно, давал обещания, казнил, ссылал и искоренял Карамолу но ни казнями, ни ссылками, ни другими милостями ему не удалось снискать любви народа. Имя Борис произносилось с иронией. Какой он Борис, говорили про него втихомолку. Борух, а не Борис. Борис Годун, или еще вернее Борух Годин. Знаем этих Борисов. Многие уверяли, что своими ушами слышали, как Борис разговаривал с Гурляндом и Гурьевым по-еврейски, когда он еще был премьером. Только и слышно было, что «Гырь, -гырь, гырь рассказывали бояре. Потом все трое пошли в синагогу. Когда появились первые слухи о самозванце, народ тайно стал изменять Борису. Узнав про самозванца, Борис позвал Шуйского. «Слышал?» — спросил царь. «Слышал», — ответил Шуйский. «Это он? Дмитрий?» Шуйский отрицательно покачал головой. «Никак нет. При мне убивали. Это не тот». «Кто же, по-твоему, этот самозванец?» «Мошенник какой-то», — ответил Шуйский. «Мало ли нынче Мазуриков шляется». Борис отпустил Шуйского и велел созвать бояр. Бояре пришли, Борис вышел и обратился к ним белыми стихами. «Достиг я высшей власти!» Бояре переглянулись, послышался шепот. «У Пушкина украл! У Пушкина украл!» Борис сделал вид, что ничего не слышит, и продолжал. «Седьмой уж год я царствую!» Тут чей-то негодующий голос резко прервал Бориса. «Это грабеж! Своего же поэта грабить!» В самом деле, — послышался другой голос, — иностранного поэта хоть ограбил бы, а то своего. Сразу зашумели все. Посреди белого дня белые стихи красть. Борис стоял бледный, как полотно железной дороги. Кто-то закричал, — Пойдем вязать Борисовых щенков! «Это тоже из Пушкина!» — закричали точно из-под земли выросшие Венгеров и Лернер. «Не смей трогать!» Но их никто не слушал. Все бежали душить семью Бориса. Сам Борис, через знакомого фармацевта, которому он перед тем устроил провожительство в Москве, достал арбуз с вибрионами и отравился.